Я подошел к большой дубовой двери с табличкой студентки и открыл ее. Справа, за столиком привратника, сидел угрюмый мужчина средних лет и смотрел в какой-то список. — Простите, — обратился к нему я, — подскажите, пожалуйста, где найти леди Эллинор Таррен? Он спросил мою фамилию и медленно стал водить пальцем по списку. — Дэниел Рок, мисс Таррен. Пожалуйста, проводите до комнаты. Ну, все верно. Идемте. Мы пошли по длинным коридорам со многими поворотами. Без провожатого я, пожалуй, и вправду бы заблудился. Вдоль обеих стен двери, на каждой в металлической окантовке, табличка с фамилией или каким-нибудь названием. Наконец, поднявшись на два лестничных марша и сделав еще несколько поворотов, мы остановились около одной двери. «Вот, пожалуйста», — произнес привратник ровным тоном, — «это комната, мисс Тарн. На табличке было написано «Мисс э. Э.С. Тарн. Я постучал. «Мисс э. Э.С. Тарн открыла дверь. «Ходите», — пригласила она. Без улыбки. Я вошел, и она закрыла за мной дверь.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 В голосе ее слышалось неподдельное волнение. Она действительно переживала, что в ее семье совершился такой несправедливый поступок. Она чувствовала себя виноватой просто потому, что Пэтти была ее сестрой. Уже заодно это она мне нравилась. Впрочем, я ведь и раньше знал, что Эллинор — чудесная девушка. «Как вы бы всем узнали?» — спросил я. Петя сама рассказала мне. Прошлое воскресенье. Мы просто сидели и болтали, как обычно. Раньше она о вас ничего не говорила, всегда отнекивалась. А тут вдруг засмеялась и, как это, между прочим, все мне рассказала. Подумаешь, мол, дело прошлое. Конечно, я знаю, она бывает близка с мужчинами. Так уж она создана. Но это...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 предложить вам вашу работу обратно. Он наотрез отказался. Я с ним спорила, пыталась убедить. Он был непреклонен. Он даже не хочет сказать мистеру потому что вас уволили по ошибке. Да и меня попросил никому слова Петти не пересказывать. «Это так несправедливо!» — пылко заключила она. Но я решила, что, если уж никто об этом знать не должен, знать знайте хоть вы. Вам, наверное, не легче от того, что мне и отцу открылась наконец правда».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 Стоит того. Я сел на мотоцикл, застегнул шлем. Она стояла и смотрела на меня. Потом быстро махнула рукой и исчезла за дверью.